Глава третья. Серебристые волосы, уложены в замысловатую прическу, капюшон короткой шубки из редкого и дорогого меха вьюжников, маленьких хищных зверьков, прячущихся глубоко в горах и выходящих из своих норок только во время вьюг, небрежно откинут. На щеках румянец, розовые губы изогнуты в непринужденной улыбке, прозрачные серые глаза искрятся радостью и смотрят только на лорда Роберта. На руках перчатки с меховой опушкой, а из-под шубки виднеется юбка из темной синей тонкой шерсти, по подолу отороченная тоже мехом. Красавица! Рядом с этой утонченной, изящной, как статуэтка изо льда, снежной леди я почувствовала себя слишком вульгарной и яркой, с моими рыжими волосами. Вместе с леди стояла еще одна девушка, примерно моих лет, неуловимо похожая на леди Росси, но лицо не такое, скажем, мудренная жизнью и опытом. Ее улыбка была открытой, светло-голубые, как зимнее небо, глаза смотрели с любопытством, а волосы были необычного оттенка с едва уловимым, тоже голубым отливом. Мой спутник ничем не выказал недовольства случайной, или нет, встречей. Улыбнулся в ответ и склонился над протянутой рукой своей любовницы. «Леди Горосса». Официально поздоровался он, потом бросил любопытный взгляд на ее спутницу. «Это моя кузина Сабия», — представила девушку леди Горосса. «Приехала ко мне погостить, так что показываю ей столицу», — пояснила она и неожиданно посмотрела на меня. «И вам добрый день, милое дитя. Мирабелла, кажется, да?» «Да, миледи», — пробормотала я, постаравшись не показать недоумение. «Здравствуйте». С чего это она обратила внимание на мою скромную персону? Но раз так, будем вежливыми. Мне она ничего плохого не сделала, ну, а их отношения с лордом Робертом меня не касаются, если уж быть честной. Мой опекун тоже проявил воспитанность и приложился к протянутой ручке сабии. «Добрый день, милорд!» Нежным музыкальным голоском поздоровалась она и обратилась ко мне. «Привет!» Улыбка сабии стала шире. «Мы тоже решили прогуляться. Сегодня чудесный день!» Лорд Роберт посмотрел на меня. Хорошо, что его рука все же исчезла с моей талии. Теперь снова моя ладонь чинно лежала на предплечье опекуна. «Что ж, не будем вам мешать», — еще больше удивила леди Горосса приятной прогулки». И они прошли мимо нас, удаляясь по дорожке. Очень хотелось оглянуться им вслед и посмотреть, не передумают ли... Но я сдержалась. Мое недоумение и настороженность лишь возросли, но вместе с тем я малодушно обрадовалась, что дамы не навязались нам в спутнице. Никак не могу понять себя. То мне было страшно оставаться с лордом Робертом наедине, то теперь я ревную. Эмоции меня всполошили, я торопливо открестилась от догадки «не может быть», чтобы всего за сутки каким-то образом влюбилась в собственного опекуна. «Глупости все это!» И я решительно взглянула на спутника. «Идем? Вы обещали показать снежные розы», — напомнила лорду Роберту. До оранжереи мы добрались без происшествий, и там, словно в ответ на мои тайные опасения, оказалось достаточно посетителей. Снежные розы росли на клумбах по сортам и выглядели потрясающе. Самые разные оттенки от прозрачно-голубого, почти белого, до густо синего с зеленоватым отливом, как лед в горах. А на лепестках едва заметный мерцающий узор, как будто морозные разводы, и в воздухе нежный, ни с чем не сравнимый аромат, свежий с тонкой сладковатой ноткой. Напоследок лорд Роберт сделал мне подарок, купил в горшочке миниатюрную комнатную, пообещав, что с помощью магии обеспечит хрупкое растение, необходимым ему прохладным воздухом, чтобы оно не погибло. Возвращались мы уже к обеду. Я несла горшок с розой и, признаться, благополучно позабыла об утренней встрече, слушая рассказы лорда Роберта о его путешествиях по горам. Конечно, подозреваю, они сильно урезанные, потому что нам в пансионе немного объясняли, кто такие стражи гор и чем они занимаются и что это довольно опасно — следить за миграциями хищников, не допускать, чтобы они добрались до людских поселений или караванов, не лезли на перевалы, предотвращать обвалы и гибельные лавины, присматривать за охотничьими тропами, чтобы охотники не брали больше, чем надо. Но, по словам лорда Роберта, выходило, что увлекательнее дела нет, чем с помощью снежных духов заниматься всем этим. А когда мы уже выходили из парка, неожиданно между лопатками зачесалась, как от пристального взгляда. Однако, оглянуться я не успела, перед нами остановился экипаж. «Предлагаю пообедать в одном чудном ресторанчике в центре», произнес мой опекун, когда карета тронулась. «Там подают очень вкусную ледяную форель, она водится в пещерах под Эрионом, и ее там выращивают в подземных прудах». «Согласна», — с воодушевлением заявила ему. Обед в ресторане оказался выше всяких похвал. Парель, потрясающая, нежная, в сливочном соусе, таяла во рту. Пока лорд Роберт вел себя исключительно прилично, за что ему большое спасибо, и домой я вернулась умиротворенная и довольная. Правда, едва мы зашли, как дворецкий тут же передал пекуну какую-то записку, и он, нахмурившись, пояснил, что ему нужно уйти по делам, и добавил, чтобы я не скучала тут. Я же, подумав, решила отправиться в библиотеку. Вдруг там найдется что-то по огненной магии, живому пламени и вообще по этой теме. Может, еще Кевин вернется. По-хорошему, стоило задуматься, чем мне тут заняться. Не слоняться же целыми днями по дому или бродить по улицам города. Может, Атиссе помощь по хозяйству требуется. Надо бы поговорить с ней. Прибывая в рассеянных думах, я дошла до библиотеки. Она в доме лорда Роберта была приличной. В ней вкусно пахло деревом и книгами, и последние занимали все полки от пола до потолка. У окна стояло уютное мягкое кресло, стол с письменным прибором и стопкой чистой бумаги. Там я и устроилась, предварительно сняв толстый фолиант по магии, общую энциклопедию. Я просидела в библиотеке, углубившись в чтение точно больше часа, когда дверь вдруг открылась, заставив вздрогнуть и поднять голову. «Привет, Мира!» — весело поздоровался Кевин, переступив порог. «Не заскучала? У меня есть отличное предложение. Сегодня в городе ярмарка. Не хочешь сходить?» «Хочу!» — тут же отозвалась я с восторгом, отложила книгу и выбралась из кресла. Тем более, время еще не позднее, всего-то близится к пяти вечера, а ярмарки я любила. В городок рядом с пансионом, когда они проходили, нас иногда отпускали погулять. Через четверть часа я снова стояла в холле, одетая, готовая к новой прогулке. Ярмарка располагалась на Западной площади, самой большой в городе, но сама площадь находилась на окраине города и бойкую торговлю устраивали на ней специально, чтобы не мешать спокойствию жителей шумом и оживлением. Туда мы и направились, в экипаже, конечно. Кевин, «А расскажи о ледяном лабиринте», — по пути попросила спутника. «Нам в пансионе почти ничего не говорили». «Эта система пещер недалеко от Эриона», — охотно начал отвечать Кевин. «Она уходит глубоко под горы, и до конца ее никто так и не исследовал. В одной из пещер находится вечный лед, источник нашей магии. Там же живут снежные духи, и именно они испытывают желающего обрести полный контроль над ними». Я слушала, затаив дыхание и во все глаза, глядя на него. Кевин помолчал, а затем продолжил. Там множество опасных и смертельных ловушек. Там же живут всякие опасные твари подземные хищники. И они тоже не в восторге, когда к ним вторгаются. Но тот, кто достигнет Источника, сможет получить власть над снежными духами и повысить свой уровень магии. Существенно повысить. Мой собеседник улыбнулся, и я планирую пройти его», — решительно добавил он. В его глазах мелькнул упрямый огонек, чтобы там дядя не говорил. «Но это ведь опасно. Ты можешь пострадать», — осторожно напомнила я, поежившись. «Я справлюсь», — поджал Кевин губы. «Я тренировался в академии и сейчас тоже». «А есть какие-то специальные тренировки еще, да?» — полюбопытствовала я. «Ну да. Дядя и еще несколько стражей гор обучают» тех, кто хочет пойти в ледяной лабиринт, — нехотя ответил Кевин. И они же решают, готов ли ты отправиться туда. Дальше разговор плавно перешел на отвлеченные темы, и болезненного для Кевина вопроса мы больше не касались. До Западной площади добрались где-то за полчаса, и когда мы вышли из экипажа, присоединились к широкой людской реке, вливавшейся на площадь. Оттуда доносились звуки музыки, громкие выкрики, Над шатрами и лотками висели разноцветные магические шары, придавая яркости и сказочности ярмарке. Мы сразу окунулись в бурлящую, шумную атмосферу, и у меня глаза разбежались от всевозможных товаров и безделушек. Кевин безропотно следовал за мной, крепко удерживая за руку, чтобы не потерялась, а я рассматривала поделки из полудрагоценных камней, красивые резные заколки и броши из кости. Не удержалась, примерив милую меховую муфточку из шкурок-снежников с красивым голубым отливом и помпонами. Тут же купила. Лорд Роберт регулярно выделял мне деньги на карманные расходы, и поскольку в пансионе особо не потратишь, у меня накопилась вполне приличная сумма личных средств. Потом мы перекусили восхитительно вкусными домашними пирожками с разнообразными мясными начинками и выпили горячего вина с пряностями. Ну а когда я увидела отгороженный участок с горками и катком... «Кевин, ну, пойдем покатаемся!» Я с восторгом уставилась туда и потянула спутника за собой. С лордом Робертом как-то не представлялось, что можно подурачиться и с визгом скатываться с ледяных горок, а вот с Кевином запросто. Я же видела, как у него загорелись глаза. И мы отправились туда, сразу на самую высокую горку, отстояли небольшую очередь и поднялись по ступенькам. Гладкое ледяное полотно закручивалось несколько раз, проходило через короткий ледяной же полупрозрачный туннель и выглядел аттракцион ужасно привлекательно. «Не боишься?» — шепнул Кевин, осторожно обняв меня за талию и крепко придерживая. «Нет, ни капельки!» — заверила его с предвкушением, поглядывая вниз. Мы уселись на маленькие саночки, я прислонилась к груди Кевина, на мгновение задержав дыхание, А потом мы оттолкнулись, и я не удержалась от восторженного визга, когда понеслась вниз по довольно крутой горке. Полет длился всего несколько минут, но от него захватывало дух, и восторг щекотал в животе невидимыми лапками, заставляя счастливо смеяться. Моему смеху вторил Кевин, и когда мы оба вывалились, с другой стороны горки хохотали, как сумасшедшие, цепляясь друг за друга, чтобы встать на ноги. «Здорово!» Я с восхищением вздохнула и дернула Кевина за рукав. «Еще хочу! Пойдем!» Он посмотрел на меня и с улыбкой покачал головой. «Не могу отказать хорошенькой девушке!» Неожиданно произнес он и протянул руку, убирая с моего лица выбившуюся прядь. Мимолетное прикосновение неожиданно отозвалось россыпью мурашек. Я вдруг смутилась, опустив взгляд и поправив воротнику шубки, а потом развернулась и поспешила обратно к ступенькам на горку, безропотно позволив Кевину снова взять меня за руку. Мы скатились раза три, пока я не запыхалась, и после отошли к лоткам с вкусными имбирными пряниками и горячим безалкогольным взваром с пряностями и ягодами. Ну а дальше пошли на каток, и я даже ни разу не упала, с веселым хохотом убегая от Кевина. Конечно, подозреваю, он просто делал вид, что не может меня догнать поскольку в конце концов я таки оказалась в его крепких объятиях. На мгновение наши лица оказались слишком близко, и я замерла, чувствуя, как быстро бьется сердце. «Тут еще зверинец есть, — ты говорил, — выпалила осторожно, попытавшись отстраниться. Кевин удерживать не стал, отпустил и кивнул, хотя на миг, показалось, в его глазах мелькнуло странное выражение, подозрительно похожее на нежность. «Есть!» «Пойдем», — согласился он, перехватив меня за руку. Мы сняли коньки и направились в дальнюю часть ярмарки, отгороженную небольшим забором, где стояли палатки с клетками. Конечно, никого опасного сюда не привезли, в основном мелких пушистых зверьков, милых и очаровательных. Зайдя в первую палатку, я с восторгом уставилась на большой вольер, где на ветке сидел снежный горностай с глазами-бусинками, черным влажным носиком и серебристой пушистой шкуркой. И, конечно, хвостом, только не с черным кончиком, а с темно-синим. Такие обладали слабым магическим даром, умели гасить эмоции, не питались ими, как вампирские сущности, а просто забирали излишки, принося спокойствие. Охлаждали, если можно так выразиться. Какой миленький! Тихо с восторгом проговорила я, протянув руку к прутьям. Зверек? пошевелил носом и юрким движением приблизился, осторожно нюхая мои пальцы и поблескивая глазками. Захотелось погладить его, коснуться пушистой шерстки, но, увы, мешали прутья. Может попросить хозяина зверинца продать это чудо? И я уже обернулась к Кевину, собираясь обратиться с просьбой помочь, но тут внезапно поднялся переполох. Из соседнего помещения палатка состояла из двух отсеков, Вырвалось нечто крылатое, отчаянно кричащее и хлопающее крыльями, осыпая все вокруг снежинками. За ним со стошным воплем появился невысокий полный мужичок с круглым лицом и выпученными глазами. «Ловите! Ловите его! ты, тякаянный!» Надрывался он, смешно подпрыгивая, и пытаясь поймать диковинку, бьющуюся под потолком с резким клекотом. Я от неожиданности шарахнулась в сторону, споткнулась, и, взмахнув руками, повалилась бы назад, не подхвати меня, Кевин. А рукой я все-таки задела клетку с горностаем, причем именно ту стенку, где находилась дверца. Сугробник так и метался под потолком, осыпая всех снегом. Посетители хихикали и старались не попадаться под ноги хозяину, и, похоже, никто не заметил, что я сломала клетку. Нечаянно, правда. «Ой!» вырвалась у меня, когда из вольера прямо ко мне метнулась серебристая молния, мигом зарывшись в воротник и прикинувшись кусочком онова. Но хозяина больше волновала птица, довольно редкая. Кстати, она жила в сугробах, откуда и название, и тоже была магической, умела сыпать снег. Я в растерянности посмотрела на Кевина, а он вдруг подмигнул, усмехнулся и потянул меня к выходу из шатра. А, а как же Попыталась я возразить, но все же пошла за ним на улицу. «Хочешь, завтра зайдем и заплатим», — предложил он, когда мы уже выбрались. «Сейчас хозяину явно не до питомца, а горностай, похоже, выбрал себе новую хозяйку», — посмеиваясь, добавил Кевин, покосившись на мой воротник. Я тоже скосила глаза и узрела остренькую мордочку с торчавшими ушками, крутившую носом и с любопытством смотрящую по сторонам. Так мы и шли неторопливо к выходу с ярмарки. Время близилось к восьми, и солнце почти село. Да и я была переполнена впечатлениями и утомилась слегка, если честно. И уже хотелось домой еще же объяснять лорду Роберту неожиданное появление питомца. Вдруг он не любит животных. Мы сели в экипаж, и я без всякого стеснения привалилась к Кевину. Прикрыв глаза, уплывая в мягкую дрему, А разбудило меня щекотание усов и тыканье мокрым носиком в щеку. Я поморщилась, чихнула и встрепенулась, почувствовав, что экипаж остановился. «Ну вот, приехали!» Кевин вышел первым, подав мне руку. А вот в холле нас встречал лорд Роберт. И в первый момент сердце ёкнуло, почему-то показалось, он не слишком доволен тем, что мы с Кевином куда-то ездили вдвоем. «Хорошо погуляли?» Невозмутимо. Осведомился пекун, шагнув ко мне и помогая выбраться из шубки. «Отлично, дядя», — ответил Кевин. И хотя старался сохранить такой же невозмутимый вид, я отчетливо расслышала нотки вызова в его голосе. А потом из воротника прямо на мое платье скользнул горностай. Я замерла под пристальным взглядом лорда Роберта, от чего то занервничала и накрыла зверька ладошкой. «Я все объясню!» — поспешно заявила, тихонько почесав притихшего горностая. — Так получилось. Он сам ко мне пришел. Там на ярмарке в зверинце клетка сломалась. И сугробник вылетел. Его все ловили. А горностай ко мне забрался. Выпалила я, немного сумбурно, и тут же добавила, просительно глядя на молчаливого лорда Роберта, «Можно я оставлю его себе? Он ужасно милый. Ну, пожалуйста». Еще несколько томительных мгновений он ничего не говорил, а потом вдруг усмехнулся, скрестил руки на груди и, наконец, ответил «Хорошо, Мира, оставляй, но будешь должна ответную любезность». Договорить да он не успел. Раздался звонок у дверь. Не знаю, кто это под вечер пришел, но я решила воспользоваться моментом и поспешила подняться наверх, к себе. Однако уже на последней ступеньке успела услышать знакомый голос. «Роберт, милый привет! Я не опоздала к ужину?» Ох, леди Горосса, не знаю, почему настроение упало. Я же слышала вчера сама, что она собиралась приходить, и лорд Роберт был не против. Мелькнула молодушная мыслишка поужинать у себя в комнате, но я упрямо сжала губы и отогнала ее. С чего это? Я, между прочим, у себя дома, в отличие от нее. Так что я с горностаем заторопилась в спальню переодеться к ужину. Кстати. Надо бы понять, мальчик это или девочка, и назвать как-то моего питомца. В комнате усадила зверька на кровать и строго наказала. «Сиди и жди меня здесь! Я скоро!» И скрылась в гардеробной. Надеюсь, горностая поймет. Вроде мордочка умная. Я быстро сменила платье, надев попроще, для дома, из темно-бордовой шерсти прихватила любимую шаль, хотя в особняке и было тепло, и вернулась в спальню. Горностай все так же сидел на кровати, сосредоточенно вылизывая шорстку. Но при моем появлении тут же улегся, вытянув лапки и хвостик, и внимательно уставился на меня глазами-бусинками. Я присела рядом, осторожно погладив зверька. «Ну и кто ты у нас, а? Мальчик или девочка?» Слух спросила, раздумывая, как бы поделикатнее решить этот вопрос. Находка покрутила носом, смешно шевеля ушами, потом вдруг гибким движением вскочила и попрыгала к туалетному столику, где ловко подхватила зубами одну из моих заколок и застыла в столбик, снова глядя на меня. Я радостно улыбнулась. «Девочка, значит? Умница моя!» Умилилась с зверька и снова задумалась на несколько мгновений. «И как же тебя назвать, маленькая?» «А знаешь, будешь горностайкой». «Будешь?» — я вопросительно глянула на нее. Она же положила заколку и снова забралась ко мне на плечо, вцепившись коготками в ткань платья. Я сочла это за согласие и вышла из спальни, спустившись вниз в столовую. Там уже сидели все, в том числе и довольная леди Горосса. «Всем добрый вечер!» Нейтрально поздоровалась я и заняла свое место. «И приятного аппетита!» Добавила, предвигая тарелку. «Какой милый зверек!» Заметила гостья лорда Роберта и одарила нас со стайкой улыбкой. «Как ее зовут?» «Горностайка!» Решила все же не выказывать свое непонятное недовольство. «И вообще, я отлично погуляла сегодня!» Некоторое время за столом Царила тишина, нарушаемая только стуком приборов о тарелки. Потом Леди Горосса заговорила о каких-то общих знакомых, я особо не прислушивалась. Ужин прошел вполне себе мирно, а под конец Кевин негромко спросил меня: "Мира, хочешь завтра посмотреть на тренировку, если у тебя, конечно, нет никаких планов?" Немного поспешно добавил он. "Конечно хочу." Тут же ответила я и улыбнулась с удовольствием Кевин. "Тогда договорились." Он тоже улыбнулся, и у меня неожиданно потеплело в груди. «Что ж, все было очень вкусно, Роберт. У тебя потрясающий повар!» Чуть громче, чем надо, произнесла леди Горосса, пару раз взмахнув ресницами и глядя исключительно на моего опекуна. «Пойдем?» Весьма бесцеремонно. И с такой многозначительной паузой, что не понять невозможно. Я ничего не могла поделать с румянцем, выступившим на щеках, и поспешно вышла из-за стола, попрощавшись со всеми. И только поднимаясь по лестнице, запоздала, вспомнила, что горностайку надо же покормить. «Прости, родная, давай дождемся, когда все уйдут, и поохотимся на кухне». Я немного виновата покосилась на зверька. Она лишь пощекотала усами мою щеку, и я расценила это как хороший знак, что питомица не обиделась. В спальне взяла книгу с тумбочки и забралась ногами в кресло, решив почитать, пока дом затихнет, и можно потом спокойно спуститься вниз. Только вот зачиталась слишком сильно, а когда вынырнула из сюжета, время подобралось уже к одиннадцати. А самое неприятное — горностайки на плече не было. Сполошившись, я подскочила, окинула встревоженным взглядом спальню и тихонько позвала «Эй, стайка, ты где?» Никто не отозвался и не вынырнул из-под кровати. Я на всякий случай исправно облазила комнату, заглядывая во все углы. Порадовалась, что нет балдахина, и в гардеробной пока мало вещей. Но ну, через полчаса пришлось признать, что моя питомица, похоже, пошла обследовать дом. И, наверное, это не очень хорошо. Она же может забраться в спальню к лорду Роберту а опекун его гости наверняка сейчас заняты. При мысли о том, чем именно, лицо вспыхнуло от прилившей крови, я шикнула на себя и прижала ладонь к щекам, кусая губы и решая, что же делать дальше. Дом большой. Где я сейчас буду искать зверька? Может, она сама по запахам на кухню выйдет. А там и я как раз ждать буду. Осталось только на это и надеяться. И я выскользнула из комнаты, тихонько пробираясь к лестнице и радуясь, что спальни лорда Роберта и Кевина находились в другом крыле. Я успела спуститься на первый этаж и даже приблизиться к коридору, в конце которого и располагалась кухня, когда по особняку разнесся истошный визг. От неожиданности я аж подскочила с колотящимся сердцем, не зная, что и думать, и, естественно, рванула наверх, подхватив юбки. И буквально следом за визгом раздался раздраженный и очень громкий голос лорда Роберта. «Мирабелла, живо сюда!» «Да иду уже, иду. Что там такого случилось?» «Хотя, кажется, догадываюсь. Ой, надеюсь, ничего слишком серьезного. Я все равно не дам выбросить горностайку». Решительно сжав губы, я поднялась на второй этаж и приблизилась к приоткрытой двери, за которой находилась спальня лорда Роберта. Она гостеприимно распахнулась, будто приглашая «зайти», И пришлось шагнуть через порог, уповая, что ничего такого я там не увижу. Ну, кроме, может, леди Горосса в тонком шелковом халате, очень злой и мечущей молнией. А еще у нее на голове шикарные серебристые волосы превратились в один большой неопрятный колтун, распутать который наверняка будет крайне сложно. Лорд Роберт в одних штанах и совсем без рубашки мрачно хмурился, и держал за шкирку горностайку, смирно свесившую лапки и слабо шевелившую усами. Я замерла, как зачарованная, не в силах отвести взгляда от обнаженного торса опекуна, чувствуя, как кожа на лице вспыхнула огнем, и этот огонь переместился на уши и даже шею. Дыхание сбилось, глаза блуждали по рельефным мышцам, отмечая, как красиво скользили тени по явно тренированному телу, И мысли разбегались юркими снежинками, оставляя лишь нервное волнение и смущение. Последнее росло с каждым мгновением, и неизвестно, до чего бы дошло, если бы лорд Роберт не заговорил явно незамечаемое в осмятении. «Это твое, как я понимаю?» — сухо спросил он, тряхнув горностайкой. «Да», — пробормотала я. Очнувшись от замешательства и с некоторым трудом подняла взгляд к его лицу. Милорд, прошу простить ее, я уснула и не уследила, она, наверное, просто искала что-нибудь поесть. Взмолилась я, сложив руки перед собой. Я завтра же куплю ей клетку и не оставлю больше без присмотра. Опекун смерил меня хмурым взглядом и нехотя кивнул. Еще раз твоя зверюшка нашкодит, Мирабелла. Отправится обратно в зверинец. Строго сообщил он. И протянул горностайку. Забирай и спокойной ночи. Я поспешила так и сделать, буквально выскочив из спальни, и только оказавшись в коридоре, выдохнула. В горле пересохло, жутко захотелось пить, и я направилась обратно к лестнице, полголоса отчитывая питомицу. Ну вот зачем ты это сделала, глупая. Понятно, что эта леди не слишком приятная особа, но это нас не касается, поняла? Я строго посмотрела на стайку повернув остренькую мордочку к себе. «Иди себя прилично, чтобы мне не пришлось больше краснеть за тебя. Ты же не хочешь обратно в зверинец?» Она явно не хотела, потому что засуетилась и тут же забралась на мое плечо, держась коготками за платье. Я вздохнула, погладила ее и заторопилась на кухню. «Все, питаемся, пьем, возвращаемся в спальню и быстренько ложимся спать от греха подальше» чтобы не натворить еще чего-нибудь и не схлопотать очередной выговор. Сказано, сделано. Мы с горностайкой быстренько удовлетворили свои нужды за четверть часа и вернулись в спальню, где я переоделась и забралась в кровать. Положила зверька рядом на покрывало и снова одарила строгим взглядом. — Я очень надеюсь, что утром найду тебя по-прежнему здесь, милая. Сделала выразительную паузу, а питомица тем временем покрутилась и свернулась клубочком, накрывшись хвостиком с голубым кончиком. «Вот и отлично!» — вздохнула я и тоже улеглась, прикрыв глаза. «Спокойной ночи, стайка!» Буквально через пару минут меня сморил крепкий сон до самого утра. И слава снежным духом никаких непристойностей с участием лорда Роберта с обнаженным торсом мне не снилось. «К моему огромному облегчению стайка не сбежала», И, открыв на следующее утро глаза, я обнаружила зверька мирно спящим рядом на подушке. Надо бы сегодня еще, кроме клетки, поводок ей. Все же не хочу, чтобы она ненароком удрала или еще в какую-нибудь беду попала. Вспомнив, что Кевин сегодня пригласил меня на тренировку, повеселела, тут же взыграла любопытство. Быстро одевшись, чуть не в припрыжку спустилась вниз, зашла в столовую. То, что там с невозмутимым видом сидела и леди Горосы. Испортила хорошее настроение только самую малость. «Всем доброе утро!» — вежливо поздоровалась я и уселась за стол на свободное место. Рядом с моей тарелкой предусмотрительно стояла еще одна, поменьше, с мелко нарезанным сырым мясом, и горностайка тут же стекла с моего плеча, чуть не обернувшись вокруг лакомства, и тихонько заурчала. Я опасалась, что разговор зайдет о предстоящем посещении тренировки, и эта леди Горосса навяжется с нами, но обошлось. Кевин помалкивал, я тоже сосредоточилась на завтраке, даже не прислушиваясь к болтовне гостей. Только лорд Роберт односложно отвечал ей. Тем удивительнее и неожиданнее прозвучал вопрос от леди, обращенной прямо ко мне. «Милая барышня, а вы когда-нибудь бывали на скачках?»